«Откуда бьет источник тока?» «Возьмите в руки обычную электрическую батарейку и рассмотрите ее. Вы, конечно, найдете на ней плюс и минус, значки, отмечающие ее полюса. Если присоединить их к лампочке, скажем, от карманного фонарика, то она зажжется. Что заставило ее гореть? Ясно, что по ней побежали от одного полюса батареи к другому», Электрические заряды. Или еще мы говорим, что потек электрический ток. Почему же он не течет внутри самой батарейки, когда она ни к чему не присоединена? Заряды-то на ее полюсах разноименные, и хотели бы притянуться друг к другу. Значит, внутри батарейки им что-то мешает соединиться. Какая-то сила раздвигает их, а вот через лампочку и проводки... «Бегите себе заряды, пожалуйста!» Но лишь только перебегут они от одного полюса к другому. Только встретятся, как опять эта сила разлучит их, разведет по полюсам, чтобы снова помчались они через лампочку. Так и течет без перерыва электрическая речка по замкнутому кругу. Сколько сил у батарейки хватит? Обнаружилось подобное явление – В опытах итальянского ученого Луиджи Гальвани, соединяя мышцы и нервы препарированной лягушки проводником, состоящим из железа и меди, он заметил сокращение, дергание мышц, то есть в металлах, как в будущей батарейке, заряды перебегали друг к другу через лапку лягушки. Правда, Гальвани полагал, что в каждом животном – Есть свое собственное, особое электричество. Позже его соотечественник, Алессандро Вольта, исправил эту ошибку, доказав, что электричество по своей природе везде одно и то же. Ему также удалось построить в 1800 году первый источник электрического тока, Вольтов столб, состоящий из чередующихся медных и цинковых пластинок, С этого изобретения начинается история кропотливых исследований электрического тока. Луиджи Гальвани, 1737-1798 годы, итальянский физик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве, обнаруживший сокращение мышц лягушки под действием электрического тока. Его опыты с животным электричеством – Легли в фундамент нового научного направления электрофизиологии.